Глава 18. Кати доказывает свою дружбу. Мы торопливо пошли назад по опасной дороге к основанию Теса. Здесь мы забрали своих верблюдов и поехали по пустыне, огибая гору, к постоянной тропе, ведущей к входу в ущелье. Здесь нас ждал Кати. Увидев его, Айва быстро проехала вперед, соскочила с верблюда и склонилась перед новым вождем. Подойдя к ней, Кэти поднял ее и... Мы с любопытством смотрели с одной стороны, а собравшийся бег — с другой. Молодой воин серьезно положил одну руку под подбородок Айвы, а другую ладонь вниз ей на голову. Потом узнали, что такова церемония обручения в племени бега. Когда молодой человек выбирает невесту, он подходит к ней, сжимает ладонями ей голову и тем самым заявляет о своем желании сделать девушку своей женой. После этого никто не посмеет проявлять внимание к этой девушке, опасаясь вызвать гнев обрученного. Мне говорили, что обычно это единственная церемония обручения или брака, хотя есть и туземные брачные церемонии, включающие разные ритуалы, танцы и пир. Как мне кажется, у девушки нет никаких шансов на самостоятельность в этой церемонии. Ей не разрешается отказывать мужчине, который ее выбрал. Брат или отец могут бросить вызов самонадеянному воину и сразиться с ним насмерть, но сама девушка беспомощна. Я уверен, что впоследствии у Кати и Айвы будет сложная брачная церемония, но она не входит в мой рассказ, от которого, боюсь, я так отвлекся. Чувствуя себя с Кати в полной безопасности, Мы без колебаний пошли вслед за ним и его племенем в ущелье, где спешились и сразу осмотрели тело Вандорна. Он был мертв, с простреленным сердцем, и Нед поднял его и отнес в одну из низких палаток, которую нам предоставил Кэти. Джджимирак по-прежнему лежал лицом вниз там, где упал, и, к моему удивлению, никто из туземцев не коснулся его и даже не посмотрел в его направлении, насколько я мог видеть. В палатке Нет и один из матросов обыскали одежду Вандорна и сняли с него кожаный пояс и кольца, забрали часы и маленькую записную книжку. Последним они обнаружили пакет, зашитый в подкладку поношенного пальто, тяжелый, плоский, обшитый козьей шкурой и старательно запечатанный. Я забрал все эти вещи, и мы с дядей ботом отправились к Кати за разрешением похоронить тело. Молодой воин сидел на камне рядом с Айвой. Они о чем-то оживленно разговаривали. Когда мы подошли, Кати улыбнулся и сказал: У нас произошли изменения, Эфенди. Теперь я вождь. Я понимаю, Кати, ответил я, Я этому рад. Теперь мы друзья с бега, верно? Мы друзья. Серьезно, ответил он. Джиджи -джи Мирак был плохой и не любил вас. Он любил сокровища и убил рыжебородова, чтобы завладеть ими. Но Кати не нужны богатства его братьев. Достаточно того, что вы заплатите Бега за то, что вас пролили по пустыне и за охрану. Ты хочешь сказать, что вернешь нам все сокровища? Спросил я, стараясь скрыть свое изумление. Это не сокровище Кати и не Джиджимирака. Оно принадлежит вам. Просто ответил он. Мое племя не грабит и не убивает своих братьев. Пока я вождь, бега моего племени будут честными и добросовестными. Они будут соблюдать законы великого Хидива. Я прав, Айва? Только так наше племя может процветать и становиться сильным? Серьезно ответила она. Под властью великого и мудрого вождя Кати мы будем богаты и сильны, и наш отец Хидив назовет нас своими хорошими детьми. «Когда вы вернетесь в Косер», — продолжал Кати, проницательно глядя на нас. «Вы скажете, что мое племя хорошее и честное, что оно не тронуло ни одного камня из ваших сокровищ. Вы скажете, что мы увели вас верным путем и защищали вас от врагов и воров, и заслужили нашу оплату. Это так, Эфенди?» «Мы так скажем, Кати», — ответил я. «Но есть и то, что вы не скажете, Эфенди. Продолжал он с тревогой в голосе. «Что это, мой друг? Вы не скажете, что мои люди убили Рожебородова, потому что вы не знаете, что его убили. Вы не скажете, что он исчез, потому что не знаете, куда он ушел. Разве не широка наша земля? На ней есть куда уйти. Если вас просят о Джиджимираке, вы скажете, что он, к сожалению, умер в пустыне, потому что был старым и слабым». И вы скажете, что вождем племени стал Кати. Потом вы сядете на большой корабль, который вас ждет, и уплывете. Я начал понимать. Кати хочет договориться с нами. Он боится последствий убийства Вандорна, и не хочет, чтобы стало известно, что Айва застрелила своего деда. Если мы пообещаем не рассказывать об этом, он вернет нам сокровище, которое считает опасным для него. Он не знает что мы нарушаем законы Хидива, если бы он это знал, но, к счастью, он не знает. «Все будет так, как ты говоришь, вождь Кати», — сказал я, «потому что мы желаем тебе и Айве счастья. А рассказать эти вещи значило бы причинить вам неприятности. Если ваш отец Хидив спросит нас о ваших услугах, мы скажем, что ты хороший и честный вождь». Это ему очень понравилось. «Сокровища не тронуты», — сказал он. «Ни одна печать не сломана. Сокровище ждет твоих приказов, Эфенди». Он с готовностью дал разрешение похоронить профессора среди камней, что мы и проделали в этот же день. Вернувшись в ущелье после этого, мы с удивлением увидели, что туземцы собрали несколько больших груд камней и расположили их полукругом вокруг тела Джиджимирака. Но само тело никто не трогал. И Ибега собрались группами в разных частях ущелья и разговаривали друг с другом в своей обычной небрежной манере. Кати подошел и сказал, что завтра на рассвете мы двинемся в Кассер. Он надеялся, что мы доберемся за два дня быстрой езды. «Что вы сделаете с Джаджимираком? спросил я. «Сегодня вечером состоится церемония его погребения Эфенди. Вы можете присутствовать на обряде», — добавил он. Мы поужинали и с любопытством ждали церемонии, но туземцы как будто не торопились и ничего не делали, пока в небе не зажглись звезды. По слову, Кати, все бега и Бешари встали и кольцом окружили тело вождя. Они негромко запели и двинулись вокруг Джиджимирака, шагая в такт пению и слегка наклоняясь в ритме восточных танцев. Хор становился все громче, Темп пения ускорился, превратился в рев и, наконец, в дикие крики. Возбуждение воинов все усиливалось. Они начали лихорадочно и яростно прыгать. Неожиданно каждый воин схватил камень из ближайшей груды и бросил в мертвое тело. Потом из соседней груды хватал другой камень и снова бросал. Со всех направлений к телу Джиджимирака Мирака дождем устремились камни. Танец достиг кульминации, камни продолжали сыпаться. И тело покойного вождя покрылось слоем камней в несколько футов толщиной. Это было потрясающее зрелище. Оно казалось невероятно жестоким, но Айва, спокойно стоявшая рядом с нами, объяснила, что таков обычай ее народа, и почитаемого вождя хоронят на том месте, где он пал в бою или умер. А в песне, сказала она, Прославляются добродетели вождя и его могучие подвиги. Если вождь убит или умер в пустыне, его точно так же покрывают песком, а впоследствии воздвигают груду камней. И так как тело никогда не уносит с того места, где вождь умер, после похорон палатку или дом вождя сносят и устраивает поселение в другом месте, навсегда оставив погребальную груду. Долго после этой мрачной церемонии у меня в ушах звучало дикое пение. Когда церемония кончилась, лагерь затих на ночь. Мы, американцы, неспокойно проспали несколько часов, на рассвете торопливо позавтракали и сели на верблюдов. Сумки с сокровищами поместили на двух запасных верблюдов, которые вели Нет и Бриония. Мы с радостью убедились, что Кати сказал правду. Восковые печати на сумках оставались нетронуты. «Бешари оставили нас здесь и ушли в свою деревню. И мы без всяких происшествий прошли по дороге до Карнака, которого достигли в конце второго дня, усталые, но полные приятных ожиданий. Мой отец, извещенный быстрым посыльным о нашем возвращении, встретил нас с группой матросов на причале, и мы сняли сумки с верблюдов и отправили их в шлюпки под командованием Неда. Капитан Стил заплатил коти, 180 фунтов, согласно договору с Джиджими Раком. И я попросил добавить по золотой монете каждому воину бега, на что отец согласился. Потому что наше предприятие закончилось успешно. Воины были очень довольны. Поговорив с дядей Наботом и получив его согласие, я открыл кожаный пояс профессора и достал оттуда самое красивое украшение — диадему желтого золота жемчужными и сапфирами. Я преподнес диадему Айви в качестве свадебного подарка от американских друзей, и прекрасная девушка очень гордилась этим подарком. Наверное, когда-то эта диадема украшала лоб знаменитой египетской царицы. Сейчас она могла показаться неуместной на бедной женщине бега, но мы были так благодарны Айве за помощь, что никакой подарок не показался бы нам неуместным. Мы подружески попрощались с Кати и его людьми, И вечером они уехали в свою деревню в пустыне. От бородатого арабского шейха из Кассера оделаться было не так легко. Он очень хотел узнать, что мы привезли из Луксора и какие приключения у нас были. Он добавил, «Очень странно, что бега благополучно доставили нас сюда». Это совсем не похоже на хитрого и злого Джиджимирака. К счастью, ему никто не сказал о смерти старого вождя иначе он был бы еще более любопытен. Но мы отказали ему в желании посплетничать и в его присутствии держали рот на замке. Отказались также от его вежливого приглашения принять участие в развлечениях, и к его неудовольствию на следующее утро подняли паруса и направились в залив к порт Ибрахиму. Теперь, когда сокровище было у нас, каждая минута задержки могла принести опасность. К тому же сомнительная дружба шейха Кассера была нам теперь не нужна.